Глава 13. Тридцать два. Два визита и один звонок. Их было двое, и они были очень вежливые. Назвали себя полными именами, предъявили удостоверение. Поинтересовались, обращаться ли к нему по имени-отчеству, или он предпочтет Микола Васильевич Форель. «А это как вам удобнее», — сказал он, пропуская гостей в холл. Пояснили, что имеет более чем богатый опыт общения с писателями. И признались, что некоторые из его коллег настаивают на псевдонимах. Мол, люди привыкают к защите. Слово «маска» не сказали. И даже на лингвистическом уровне им оставаться за ней комфортно, ласково заметил один. И мы относимся к этому с пониманием. «Какая прелесть!» — подумал он. «Прямо машина времени какая-то». Они даже не наставили на встречу в своем центральном офисе. И никаких конспиративных квартир. Это все для шпионских баек эпохи нескончаемой холодной войны. Хотя, безусловно, очень рассчитывают на сотрудничество. Так, всего несколько вопросов. Скорее, консультативного толка. Само собой, приглашение к писателю домой по окончанию рабочего дня, так сказать, святая святых, почти привело их в восторг. Но разве не душки, думал он, готовясь к встрече, — так мягко стелить? И поймал себя на том, что если бы за ним было хоть малейшее правонарушение, хотя бы неправильная парковка, он, боже, трясся от страха. По крайней мере, должен был». Гости похвалили обстановку. Особо были впечатлены кабинетом. Так это тут создаются все эти нетленки. Отказались от любого угощения и начали задавать свои вопросы. Много. Некоторые как будто и к делу-то не относились. Но все это с ним уже проделывал Сухов. И на все это он уже отвечал. А потом они спросили. «А как вы можете объяснить, что почерк преступления совпадает иногда полностью с описанным в ваших книгах?» «Ну вот, с этого и надо было начинать. Обошлись бы без арт-подготовки». «Никак» развел руками на меня об этом уже спрашивали усмехнулся чуть кривовато не раз понимаем сочувственно нелегко но и вы должны понять то объяснение которое само напрашивается но ну вот и первое сгущение атмосферы я что снова подозреваемый со спокойной улыбкой спросила снова ах да наши коллеги Представляю, каково вам, не желая оказаться во всей этой истории. Не представляете. Верно, тут же согласились с ним. Даже представить не могу, как вам на самом деле. Второй поддержал фанаду. Не учебники же по преступным намерениям вы пишете в конце-то концов. Человек работает для людей, чтобы порадовать читателя. Я сам с удовольствием прочел все четыре ваши книги и... Немного на изощренную пытку смахивает. Верно ведь? Первый тяжело и сочувственно вздохнул. Он подумал, что сейчас лопнет от смеха. И в то же время этот еле ощутимый хладок дискомфорта внутри. И те, кто с ним говорят, знают это. И про клоунаду, и про тревожный хладок. Старая добрая вербовка. Проявить понимание, сочувствие, схожесть взглядов, войти в положение и берить тепленьким. Но и вы должны нас понять. На первый взгляд, все немножко лежит за рациональными рамками. И связано это, к сожалению, с вашим творчеством. Но не бывает ничего за рациональными рамками. Все имеет свои объяснение. Вот мы их и найдем. Найдем, уверяю вас, найдем, гражданин писатель. Я все это уже не раз обсуждал, повторил он. И почувствовал, что наваливается какая-то усталость. Вряд ли всерьез предположил, могу только прекратить писать, если это пойдет на пользу. И мысленно усмехнулся. Хрен вам. Оба гости переглянулись. Ни в коем случае, с улыбкой запредставал один, наша задача остановить его, а не вас. И потом вряд ли это уже поможет, зачем-то заявил второй. С виду он был попроще своего коллеги, и, наткнувшись на его строгий взгляд. Замолчал. Они играют не в доброго и злого следователя, вдруг подумал он. Они играют в умного и глупого. Значит, я опять под подозрением. И тот, кто косит под простачка, тут главный. Поэтому мы и обращаемся к вам за помощью, заверил умный. Ваши мысли очень важны. Чего нам ожидать дальше, м? мы всего лишь рабочие пчелки, захотел поделиться Простак. Но, так сказать,. — Мед носим исправно. Он усмехнулся и неожиданно спросил. — Вы ведь что-то скрываете, да? Они снова переглянулись. — Почему мы должны что-то скрывать? — удивился простак. Форель щелкнул языком и раскрыл ладони. Жест, которым указывает на очевидные вещи. — Ладно, покажи ему, — позволил простаку, умный. Тот полез в свой портфель и на свет показался планшет. Изображение пошло не сразу, на весь экран. Ссылку увидеть оказалось невозможно. «Это появилось в сети сегодня», — прокомментировал умный. Ему показывали ролик, который он уже видел. Две свечи. Видео, для которого голова из нового романа вполне могла оказаться сценарием. Вот почему они оживились. У Сухова что-то пошло не так. Он что-то выпустил из-под контроля. Выгрекнутый пряник, о которой упоминал. И вот сделан следующий ход. «Пока нам удается оперативно блокировать эти ресурсы», — сказал умный. «И пока это остается, так сказать, в Даркнете». «Но, как понимаете, это предупреждение», — Простак вперился взглядом не в экран, а в него. «Верно?» «Я это уже видел», — спокойно сообщил он, — этот ролик. И посмотрел на свой кабинет, где за закрытой дверью лежала увеличивающаяся рукопись нового романа. И совершенно не кстати всплыла фраза из того дурного сна «Я пока закончил свои дела и вернулся». Ростак с интересом наблюдал за сменой выражения на его лице и проникновенно спросил «Чего?». Он откинулся к спинке кресла и вытянул вперед ноги. Хотели застать расплох, так? Вот эта игра в умника и дурачка. Прекращайте ваши фокусы, если пришли за помощью. Или я опять подозреваемый. Тогда умный остановил его, подняв ладонь. Улыбнулся. Взгляд пронесательный и веселый. Он оценил его бронебойную прямоту, и она его позабавила. Даже кое-какое атеистическое уважение в его глазах промелькнуло. Что-то из безвозвратно канувшей эпохи джентльменов-противников. — Так, значит, типа обменялись визитными карточками, — оскладился простак и тут же изобразил расстроенную мину. — Все-таки не очень любезно вы о нас думаете. — Я о вас никак не думаю, — возразил он. — Это же нормально, когда живешь в такой стране, где можно не думать о различных ее институциях, а? Он им подмигнул. — Так что давайте прямо к делу. А кофе могу напоить. Они усмехнулись, как будто... Прямо остались довольны. Три человека в комнате поняли друг друга. «Кофе подождет», — миролюбиво заявил умный и, указывая на экран планшета, сказал. «Это еще не все. Там было одно требование. Более чем странное. У вас весь блок есть?» «Виновен», — улыбнулся он. «Его тоже читаете?» «С интересом». «Какое требование?» Ростовчук наклонился к нему, сказал быстро чтобы вы начали выкладывать фрагменты нового романа. В блоге. Чего? По мере написания. Понимаете, к чему он клонит? Это исключено. Я не публикую части незаконченной книги. Даже не показываю. Нам это известно, — сказал Простак. Грозит, что иначе все еще более усложнится, — пожаловался умный. И? Так это вы нам скажите, — попросил Простак. Я не буду этого делать, публиковать. Само собой, разумеется, делать или не делать — ваше право. И нас это не касается. Взгляд умника вдруг сделался чуть холоднее, чуть более испытующим. Как вы думаете, что может стоять за этим требованием? Если бы это был ваш сюжет, — ласковым тоном подрисовался Простак, — писатель ведь представляет себя на месте своих героев и персонажей. э вот тут поаккуратнее. Фарель провел рукой черту он не мой персонаж ах да персонаж словно только что вспомнил умник там еще было кое что занятное сейчас он быстро пробежал пальцами по планшету нашел то что ему было нужно смотрите на экране появилась записка сделан так как будто ее оттрепал ветерок как будто буквы вырезаны из газеты разного размера и разных шрифтов все как обычно Все по-старомодному. Записки значились. Книга была хорошим прикрытием. Но теперь я свободен. Это вызвало большой интерес пользователей. Комментарии прямо. У вас появился конкурент. Он хотел спросить, что это за ресурс. Может даже вскричать, что в этом мире полно сайтов с насильниками, извращенцами, порносайтов, включая педофильские а также собирающие форумы людоедов, сектантов и самоубийц. В этом мире чего только нет, так при чем тут я? Но не стал. Подумал, что именно этого от него и ждут. Они подождали его реакции. Он решил тоже подождать. Ну, и о чем это? Первым нарушил молчание умный. Форель уже все считалки про себя завершил. И поэтому лишь улыбнулся. Вам же это известно. «Кивнул. «Шоу требует вовлечения все большего количества участников. Вот и вы ко мне пришли». Простак усмехнулся. «Ну да, у нас работа такая». Я к тому пояснил умный. «О чем эта песня? Пытается представить дело так, будто у него окончательно съехали мозги? Симуляция?» «Это РЕН-ТВ какое-то напополам со Стивеном Кингом», — сказал Форель. Оживший персонаж, видимо. Они опять переглянулись. Ваш персонаж тоже так бы себя вел? Скорее утверждение, чем вопрос. Ладно, это все понятно. Кому это адресовано?» Фарелев усмехнулся, подумал, одобрительно кивнул. «А вот это первый важный вопрос на сегодня», — сказал он простаку. «Возможно, вам. Возможно, мне. Или следственной группе Сухова». Но, скорее всего, все вместе. И прежде всего шоу. Подкидывает в топку закон жанра. Все большее пожирание среды, интерес аудитории, как раковая опухоль. — А жуткая ведь у вас работенка, — заметил умный. — Кто бы говорил, — иронично указал на него пальцем Форель. — Моя-то прекрасная, а хлеба и зрелищ не я придумал. — Куда вы, кстати, видели ролик? — вдруг переименил тему простак. «Ах да, наши коллеги! Слышали, у вас установились неплохие отношения со следственной группой?» «Рабочие», — сказал Форель. «Конечно, Алексей Сухов и Белова...» М -м -м. «Екатерина», — подсказал умному простак. «Опытные следователи, но теперь за дело взялись всерьез. Задача поставлена очень жестко, и мы найдем его раньше, чем он может ожидать». «Очень хорошо», — заметил Фарель. Тогда я смогу спокойно продолжить работу. Мы бы хотели быть с вами в И если шоу вдруг... Простак совершил легкое круговое движение кистью правой руки, словно подыскивая нужное слово, разрастется до кризисных значений. Наш приоритет — безопасность и спокойствие граждан. И мы никому не позволим спровоцировать панику. Вроде бы нормальное рабочее сообщение. Но взгляд Простака... Будто бы случайно устремился на его кабинет, где за закрытой дверью росла, разбухала, как осиное гнездо, рукопись нового романа. «Понимаете, почему мы обратились к вам как к профессионалу?» — поделился умник. «Мы найдем его очень скоро. Это я вам обещаю. И очень рассчитываем на ваше сотрудничество». «Опубликовать ничего не надо», — предостерег Простак. Я никогда не публикую части незаконченной книги, даже сюжетных линий не раскрываю. Ну, только если совсем припрет, непонятно предположил умник. А ремарка проживший персонаж была любопытной, оценил Простак. И на этом, вежливо раскланившись, но так и не испив кофе, оба визитера отбыли. Он закрыл за ними дверь, чуть постоял в холле. Отправился к кухонной плите. Он-то себя отказывать в чашке кофе не обязан. Поставил на диск нагрева кофеварку Биолетти. Совсем скоро гейзер на полную емкость для напитка. Он налил кофе в чашку. И перед тем, как сделать первый глоток, все же усмехнулся. А ведь они мне так и не ответили на вопрос, являясь ли я снова подозреваемым. Опять зазвонил телефон. Он даже не успел допить свой кофе. Это был Сухов. «А, вот и появился», — подумал Фарель. «Стоит признать, что эта парочка умник и простак, в чем-то правы. Они действуют оперативнее». «Вы уже в курсе?» — спросил он без предисловия. «Чего?» — удивился Сухов. «Добрый вечер, вообще-то». «Добрый». «А, вы о ролике. Это еще с утра появилось. Мы решили вас не беспокоить». Новая книга все-таки. Ничего неожиданного. Он предупреждал. «А во что? Кто-то из наших коллег просветил? Или все-таки шарите по Даркнету?» «Не совсем», — он ухмыльнулся. «Дети Феликса Эдмундовича только уехали». «Вот как?» — вздохнул Сухов. «Этого тоже следовало ожидать. Но я звоню не поэтому. Не могу найти Орлову Ольгу. Все телефоны не отвечают». — На работе помощница Гризли? Да — Да-да. Сказала, что вы в курсе. Мне бы задать ей пару вопросов, Орловой. — Мне бы тоже невесело сообщила Фарель. — А, ясно. — Да нет, — отмахнулся он. — Не то, что вы подумали. Мы не поссорились. Она как бы это, под семейным домашним арестом. Сухов помолчал. Потом сказал. — Понимаю. Сочувствую вам. — Да чего уж тут? — А чего хотели-то? Может, смогу помочь? — Я... Да есть пара мыслей. Это не совсем телефонный разговор. — Дайте-ка подумать. А решили все-таки упечь Орлова? Я, кстати, Зар. Сухов рассмеялся. — Мне надо всего лишь несколько минут. Я бы мог подъехать прямо сейчас. Ближайшее кафе рядом с вашим домом. — Сухов! — усмехнулся он и пожурил. Трудно было сразу сказать, что мое пиво понравилось. Приезжайте, я дома. До ближайшей полуночи я совершенно свободен.